А он возьми, да и ответь – нет. Да ведь это наверняка истолкует превратно. Вот, мол, совсем он не такой уж и добрый, каким его все считают. Кроме того, как местный горожанин и гений, он не может не выполнять свои особые обязательства. Все это мать принимала во внимание. Но отец, ничего по этой части не понимающий, раскрыл ей однажды глаза – «Посмотри, вот что осталось от денег, какие мы получили за Медную гору». «Как?» — сказала она. «А где остальные?» «Ушли на Элисеуса». Она всплеснула руками и воскликнула. «Пора ему взяться за ум». «Бедный Элисеус! Он так изболтался, так запутался. Лучше бы ему было остаться деревенским жителем». Теперь вот он умеет писать буквы, но лишён стержня, лишён глубины. Он вовсе не злодей и не ада. Он ни в кого не влюблён и нечистолюбив, любив. Он почти ничто. Если и чудовище, то весьма крупное. На этом молодом человеке словно лежит печать несчастья и обречённости. Его словно поразила порча. Уж лучше бы добрый окружной инженер не обратил на него внимания в детстве и не забрал с собой в город, чтобы сделать из него человека. Должно быть, у мальчика подрезали корни, и он зачах. Все, что он затевает, сказывается потом каким-то изъяном, какой-то чернотой на светлом дне. Он все идет и идет. Двое седаков проезжают мимо великого. Элисеус сворачивает в сторону, И тоже обходит великое. Что ему делать дома, в своей лавке? Ночью телега подъезжает к Силандра. Следом за ней подходит и Элисеус. Он видит, как во двор выходит Сиверт, с удивлением уставившись на Инсину. Они здороваются за руку и оба улыбаются. Потом Сиверт берет лошадь и уводит ее в конюшню. Только теперь отваживается Элисеус подойти ближе. Только теперь отваживается подойти ближе. Гордость семьи. Он не идет, он крадется, он застает Северта в конюшне. «Это я», — говорит он, — «и ты здесь?» Северт снова удивляется. Между братьями начинается тихий разговор. Не упросит ли Сиверт мать дать ему сколько-нибудь денег на дорогу? Пусть выручит его. Так больше не может продолжаться. Элисеус устал. Он давно уже об этом подумывал. Это должно произойти нынешней ночью. Большое путешествие. Америка. Сегодня же, в ночь. «Америка?» — громко произносит Сиверт. «Тише. Я давно об этом подумывал». И вот теперь ты должен уговорить мать. Так больше не может продолжаться. Я давно об этом думал. Но в Америку. Как же так, говорит Сиверт. Нет, не надо этого делать. Надо. Непременно. Я сейчас же уйду и успею на почтовый пароход. Тебе верно охота поесть. Я не голоден. А поспать? Нет». Сиверт любит брата и отговаривает его. Но Элисеус стоит на своем. Первый раз в жизни он стоит на своем. Сиверт совсем сбит с толку. Сначала он разволновался при виде и Инсины, а теперь вот Элисеус решил покинуть родину, все равно, что отправится на тот свет. А как же великая, спрашивает Сиверт. Достанется Андерсену, отвечает Элисеус. «Как же оно может достаться Андерсену? А разве он не женится на Леопольдине? «Не знаю. Может и женится». Они разговаривают шепотом. Север предлагает позвать отца, чтобы Элисеус сам поговорил с ним. «Но...» «Нет, нет», — шепчет Элисеус, — «ни за что. У него никогда не хватит храбрости встретиться лицом к лицу с подобными опасностями».